Ничто не закончено, пока не закончилось. Йоги берра. Чуть больше о победе для обеих сторон. При подходе «выиграй» или «выиграй» стороны останутся довольны, если учитывать три важных пункта. Первый. Построение доверительных отношений. Второй. Завоевание преданности. Третий – управление оппозицией. Построение доверительных отношений. К данному моменту вы, наверное, поняли, что я не думаю, что люди всегда жадные или злые. Да, не стоит недооценивать сложность построения доверительных отношений в конкурентном обществе, но опыт показал мне, что это вполне возможно. Если в длительных отношениях вы будете доверяться людям, они станут оправдывать ваше доверие. Сообщите, что верите в их честность и надежность, и вы поможете им не подвести вас. Какова альтернатива? Начните с подозрений и недоверия, и ваше пророчество будет исполнено. Получается, что единственный способ защититься от худшего – это ожидать лучшего. А лучшее – это доверительные отношения, в которых каждая сторона твердо убеждена в честности и надежности другой. Это взаимная зависимость, потенциальный альянс, который поможет справиться с неизбежными разногласиями. Это атмосфера, которая закладывает основу для удачного разрешения конфликта. Взаимное доверие – основной мотив для сотрудничества в переговорах типа «выиграй» или «выиграй». Давайте теперь обсудим, как и когда подобное отношение может быть создано. По причинам, которые станут очевидны позднее, я разделил процесс выстраивания доверия на два этапа. Первый. Подготовка. Второй. Само событие. А. Подготовка. Ранее, делая различие между подготовкой и самими переговорами, в качестве аналогии мы использовали психическое заболевание. Как вы можете вспомнить, мы говорили, что это состояние развивается или находится в процессе в течение длительного периода времени. Этот период так или иначе всегда будет предшествовать самому событию, на котором пациент будет диагностирован как психически больной человек. Мы имели в виду, что переговоры – также длительный процесс, завершающийся формальным взаимодействием между сторонами. Следовательно, когда мы говорим «переговоры начнутся 5 марта в 14.00», Мы имеем в виду лишь их формальную часть. Финальный шаг в переговорном процессе обычно имеет форму личной встречи между сторонами. Но это могут быть и телефонный разговор, и сообщение. Многие люди настойчивы в своем убеждении, что финальная стадия – это и есть переговоры. Однако каждое итоговое событие всегда предваряется неделями или месяцами времени, заключенного в подготовке. Концепт, который признает, что само событие – лишь кульминация длительного процесса, имеет широкое применение в повседневной жизни. Неважно. Делаете ли вы вкуснейший торт или сдаете итоговые экзамены, успех этих предприятий зависит от вашей предусмотрительности и длительной подготовки. Чтобы проиллюстрировать это, приведу аналогию. Ваша дочь и будущий зять хотят устроить свадьбу в церкви, а потом большой прием. Как счастливые родители невесты вы соглашаетесь помочь с подготовкой и оплатить счета. Хотя формальная часть занимает всего 7 часов, подготовка поглотит 7 месяцев. Торт, экзамены, планирование свадьбы – во всем этом ранняя подготовка предопределяет результат. Везучие люди – по определению те, кому везет – но везет им, потому что они эффективно используют время на подготовку. Получается, что именно выбор, а не ситуация, определяет исход переговоров. Обстоятельства не развиваются случайным образом. Это происходит из-за действий или бездействия на этапе подготовки. Именно тогда Перед основным событием формируется отношение, появляются уверенность и ожидания. Даже если переговоры пройдут неудачно, вполне вероятно, что всему виной ошибки на этапе подготовки. Как сказал Бенджамин Дизраэли, мы творим собственную жизнь и называем это судьбой. Следовательно, удача улыбнется тому, кто использует время для подготовки и создаст атмосферу доверия, которая будет расти и развиваться во время самих переговоров. Именно способность использовать настоящее для предугадывания будущего и является ключевой. Вы можете лучше всего повлиять на собеседника до того, как конфликт обрел законченные черты и официальность. Как я уже говорил, когда на камере загорается красный огонек, оппоненты часто принимают защитную позу и с неприятием относятся ко всему, что могло бы ослабить их позицию. Перед тем, как переговоры переходят на второй этап, ваши действия и поведение часто воспринимаются буквально. Но сразу после этого Все, что вы делаете, рассматривается как уловка, хитрость или комбинация, особенно в конкурентной среде. Позвольте мне слегка преувеличить, чтобы разъяснить. Мы с вами впервые встречаемся во время самого события, оказавшегося длительными конкурентными переговорами. Допустим, вы предложили мне чашку кофе и сигарету, хотя сами не стали ни пить, ни курить какова будет моя реакция. Если в отношениях нет доверия, я, наверное, подумаю, каков его мотив? Он пытается меня подмазать? Более мнительный человек решит, да этот тип хочет, чтобы я всю ночь не спал, и еще, чтобы у меня была эмфизема легких. Разумеется, если бы вы сделали то же самое до переговоров, Я бы воспринял это как приятный жест со стороны внимательного человека. Суммируя ранее сказанное, существуют приемы, которые на подготовительном этапе помогут заполучить доверие собеседника и продемонстрируют вашу доброжелательность. При этом в конкурентной обстановке переговоров те же самые действия выйдут вам боком, Ваши визави лишь поднимут брови и запишут это как минус. Следовательно, вы должны эффективно использовать процесс подготовки. Вы не можете позволить себе ждать самого события. Используйте это время, чтобы проанализировать и найти причину потенциального разногласия. Ранее мы сказали, что конфликт может проистекать из разницы в опыте, информации или роли, в которой мы выступаем. Подготовьтесь до переговоров по этим трем фронтам, чтобы уменьшить разницу точек зрения и выстроить доверительные отношения. Постоянно держите в уме образ располагающей атмосферы, в которой будет комфортно всем, и постарайтесь ее создать. Да, наше общество склонно к паранойе, но доверие... Это универсальное средство. Никто не скажет ничего стоящего, пока не будет доверять вам. Никто не заключит с вами долгосрочные отношения. Поэтому используйте подготовительную стадию, чтобы построить доверительные отношения. Б. Само событие. Как только вы построите доверительные отношения, обе стороны поймут, что у них есть слабости, и это помешает конфликту случиться и позволит поделиться информацией. Подобный рост изменит отношения, ожидания и превратит гладиаторов на поле боя в людей, готовых решать проблемы. Если процесс подготовки был использован для культивации этих изменений, стороны подойдут к самому событию в поисках решения, которое удовлетворит всех. В начале формальных переговоров продолжайте выискивать общие моменты и выстраивать доверительную атмосферу. Приступите к делу с позитивным подходом, который получит незамедлительную поддержку обеих сторон. Если это групповая встреча, вы можете сказать «Дамы и господа, мы можем прийти к соглашению. По какой причине мы тут находимся?» Разве не для того, чтобы справедливо разрешить эту проблему и остаться довольными? Естественно, вы не ждете ответа. Но с вашим обоснованием невозможно не согласиться. Ваше заявление — это эквивалент просьбы дать яблочный пирог, флажок и горячий ужин сиротам. Во время дискуссии стороны в первую очередь должны прийти к соглашению по поводу формулировки общей проблемы. Если вы сможете сделать так, чтобы у всех была одна цель, противоположная сторона будет тратить ресурсы, чтобы найти варианты, которые смогут подойти всем вовлеченным в переговоры. И напротив, если вы начнете с обсуждения средств или вариантов, то есть с разговоров в стиле «по-моему или по-вашему», вы очень быстро завязнете в разногласиях. С этого момента начнутся взаимные требования, и на следующем этапе группа поделится на победителей и проигравших. Так, имея в виду цели, а не средства, вовлеченные в переговоры стороны перейдут от разногласий к соглашению. Это уменьшит тревожность разрядит обстановку и позволит более свободно обмениваться фактами, чувствами и нуждами. В подобной творческой атмосфере будет выработан широкий спектр новых возможностей, и каждый получит то, что хочет. Позвольте привести пример. Около года назад я был по делам в Эймсе, штат Айова, и ужинал с супружеской четой. Мы были знакомы уже долгое время. Я назову их Гэри и Дженнет. Мы почитали меню, и я спросил, что случилось. «Не хочу лезть не в свое дело, но вы оба как-то напряжены». Гэри покрутил в руках вилку. «Ты не поверишь, Херб, но мы не можем решить, куда поехать в этом году в наш двухнедельный отпуск. Я хочу отправиться в Северную Миннесоту или, возможно, в Канаду». Дженнет хочет поехать играть в теннис в Вудландс в Техасе. А наш старшеклассник-сын так без ума от воды, что он, как чудище из черной лагуны, перебила Дженнет. Он хочет поехать на озеро Озарк на юге Миссури. Наш младший сын хочет снова увидеть Адерондок, потому что он просто обожает горы. А наша дочь на третьем курсе. И ей все равно, поедет она куда или нет. «Как так?» – спросил я. «Она хочет спокойствия и тишины», — мрачно проговорил Гэри. «Она хочет сидеть на солнце на заднем дворе и готовиться к тесту на юрфаке. Но мы не хотим оставлять ее дома одну». «Хм», — проговорил я, — «да вы по всей Америке рассыпались. Миннесота, Техас, Адерондок, озеро Азарк, ваш задний двор, разные концы страны». «Люди думают, что отпуск обсуждать весело». — Но мы только и делаем, что спорим. Гэри вот не хочет ехать в Техас, потому что не выносит кондиционеры. — И что, ты меня в этом винишь? — спросил Гэри. — Мне кондиционер пять месяцев в году в шею дует. У меня из-за него болят мышцы. Еще я не выношу влажность, а в Техасе влажно. — И это еще не все, — продолжила Дженетт. Мой обожаемый супруг не хочет надевать на ужин пиджак и галстук, а я, например, планирую каждый вечер есть в хорошем ресторане. Мне надоело быть шеф-поваром и посудомойкой. Я не хочу наряжаться в этом году, — ответил Гэри. Я хочу играть в гольф, пока ты играешь в теннис, а потом не переодеваться на ужин. Кстати, наш сын-старшеклассник тоже не хочет переодеваться. Он просто хочет бродить везде в джинсах. — Вы поедете на машине или полетите на самолете? — спросил я, пытаясь мысленно совместить кусочки информации. — Поедем, — сказал Гэри. — Я ужасно боюсь летать. — Но как только приедем в место назначения, — произнесла Дженнет, — я больше не собираюсь садиться за руль, пока мы не отправимся обратно. Я и так в любое время года за бесплатного шофера. Официант спросил нас, что мы будем заказывать, записал наши закуски, и я сказал. «Извините меня. Думаю, я могу сказать это, потому что знаю вас давно. Мне кажется, вы подходите к проблеме не с той стороны». «Я весь внимание», — отозвался Гэри, вертя в руках вилку. «Вам нужно найти не просто решение, с которым всем придется жить, а то, которое принесет вам счастье». «Как?» — спросила Дженнет, сжимая сигарету. «Из того, что я слышу, — сказал я, — вы в впятером ведете себя как соперники. Вы не сотрудничаете, чтобы решить проблему». Я повернулся к Гэри. «Судя по твоим комментариям, твои потребности — это играть в гольф, не наряжаться на ужин и держаться подальше от кондиционеров и влажности». «Точно». Я повернулся к Дженнет «И судя по твоим...» Ты хочешь играть в теннис, ужинать в ресторанах и не хочешь водить машину. Именно так, согласилась она. Ваши реальные потребности не обязательно заключаются в поездке в Техас или Канаду. Это средства, альтернативы, которые, как вы думаете, удовлетворят ваши нужды. Они оба нахмурились. Я жестом попросил официанта принести еще воды и продолжил. «Ваш младший хочет увидеть горы, ваш средний хочет плавать, рыбачить или все вместе, а ваша старшая хочет учиться. Совместимы ли эти нужды?» «Не знаю», — сказал Гэри. «Возможно, нет». «Послушай, я знаю вашу семью. Вы все доверяете друг другу и любите. Вы уже на полпути к решению». «Вы пробовали во время обсуждения признать существование общей проблемы?» «Не то чтобы», — призналась Дженет. «Тогда почему бы вам не попробовать это сделать, когда мы поужинаем?» — предложил я. «Поговорите друг с другом и с детьми. Попросите их помощи в решении семейной проблемы. Не обсуждайте индивидуальные варианты или средства вначале. Примите во внимание конечный результат». Другими словами... «Задайте вопрос. Как мы можем удовлетворить всех?» Гэри задрал бровь. «Что скажешь, Дженнет? Попробуем? Ты куда более тактична, чем я. Ты должна быть председателем семейной дискуссии». Дженнет пожала плечами. «Хорошо. Я в деле». Полтора месяца спустя Гэри позвонил мне, когда я был в офисе, и выпалил. «Херб, сработало!» «Что сработало?» «Сотрудничество в вопросе отпуска». «Хорошо», — отозвался я. «Куда вы поехали?» «В Маннервейл Лодж, в Колорадо», — сказал Гэри. «Мы сделали именно так, как ты предложил. Собрались все вместе, поделились чувствами и желаниями. Потом мы достали журналы о путешествиях и стали искать решение, которое подошло бы нам всем. И вот так мы нашли Вейл в Колорадо». «И почему же Вейл?» — спросил я. «Потому что он отвечал всем нашим нуждам. Ты был прав насчет Техаса, Канады и всего такого. Это отличные места, да, но вот Вейл и правда подошел нам всем. На бумаге. А когда мы туда добрались, так и оказалось. Теннисные корты для Дженнет, гольф-поля для меня, большущие горы для мелкого, плавание и рыбалка для среднего». Он даже на сплав отправился. Никаких кондиционеров, потому что днем не влажно, а ночью прохладно. Куча места, тишина для прилежной дочки и никакой машины, потому что ходят автобусы. К тому же, хотя мы ходили ужинать каждый день, мне не приходилось переодеваться. «Ты только подумай». «Отлично», — сказал я. «Еще похоже на то, что вам очень понравился мозговой штурм по поводу отпуска». «А сам как думаешь?» — отозвался Гэри. «Мы все сплотились». «Когда ты снова будешь в Эймсе?» «В следующий раз, когда захочу кому-то помочь», — ухмыльнулся я. «Ты молодец, Херб. Ты точно знаешь механику процесса, того, как чинить сломанное». «Не совсем, Гэри. Ты же в курсе, что это вовсе не моя заслуга». А вот то, как вы решили вашу проблему, — это вы молодцы. Я был безумно рад этому звонку. Мне нравится видеть, что в длительных отношениях люди сотрудничают, чтобы решить конфликт творчески. В ситуации с Гэри, Дженнет и их семьей победили все. Переговоры «Ну и куда мы поедем?» не были в итоге рассмотрены как конкурентные. Каждый был уверен, что о его чувствах и нуждах заботятся. Все работали в режиме сотрудничества. Пять гладиаторов превратились в людей, настроенных решать проблемы. Мозговой штурм подчеркивал цели, а не средства, что помогло найти справедливое решение. Решение, от которого в восторг пришли абсолютно все. Я не был на этих переговорах, Но я готов поставить последний доллар на то, что само событие началось с позитивного подхода, встретившего согласие со всех сторон. Обычно в продолжительных отношениях у людей достаточно времени, чтобы выстроить доверительные отношения. Однако жизнь есть жизнь. Случаются моменты, когда вы не можете предугадать, что над вами нависли переговоры. Не ожидаете этого. Вместо того, чтобы дать вам готовиться к предстоящему событию в своем темпе, вас буквально в него бросают. Можете ли вы в подобных обстоятельствах излучать уверенность и убедить всех поверить вам, чтобы в итоге получить результат вида «выиграй или выиграй»? Ответ на этот вопрос – да, в том случае, если вы правильно оцените ситуацию, даже без подготовки. Вы можете использовать сами переговоры для того, чтобы получить информацию и установить такие отношения, которые поспособствуют приятному исходу для обеих сторон. Позвольте мне поделиться с вами тем, что произошло со мной не так давно. Пока я отсутствовал, моя семья решила, что в нашей жизни не хватает видеомагнитофона, а именно модели RCA, VHS, SelectaVision, а также телевизора Sony с диагональю в 21 дюйм и пультом управления. В один из пятничных вечеров я вернулся домой, и меня проинформировали, что я был выбран советом и должен купить эти предметы следующим утром. У нас в семье демократия, поэтому, как я не протестовал, я все-таки проиграл со счетом 1-4». Вообще, я протестовал не из-за самой просьбы, а из-за времени. Я планировал использовать видеомагнитофон в новом бизнесе и давно хотел протестировать его эффективность. Тем не менее, я провел неделю за океаном в утомительнейших переговорах и совершенно не радовался перспективе говорить с продавцом универмага или с хозяином мелкого магазинчика. Но я таки сделал это конце концов, нужно поддерживать свой статус в семье. Самой большой проблемой для меня было время. Все местные магазинчики открывались в 9 утра, а в 11 я вез младшего сына на университетскую футбольную игру. У меня не было интервала, в который я мог бы собрать информацию, задействовать время эффективно и воспользоваться властью. К счастью, я знал о своих потребностях. Мне надо было приобрести продукт по адекватной цене и сделать так, чтобы его доставили и установили. Последнее особенно важно для меня, поскольку я тот человек, что однажды провел три с половиной часа, собирая кормушку для птиц, состоявшую из трех частей. По дороге в город я сказал себе «Херб, тебе не нужна распрекрасная сделка» просто не попади в книгу рекордов Гиннесса за покупку самого дорогого стандартного видеомагнитофона. Веди себя нормально. Я притворялся, что никуда не спешил. Был так спокоен, что чуть ли не в кататонию впал. Я зашел в магазин в 920 утра. «Здравствуйте», — сказал я владельцу. «Здравствуйте», — ответил он. «Чем могу помочь?» «Не знаю». Я просто смотрю. Поскольку в магазине я был один, и, по всей видимости, у меня была куча времени, я затеял дружеский разговор. Я походя спросил, как новый универмаг в нашем районе влияет на его бизнес. «Ну», — заявил он, — «у меня был большой провал, потому что он только что открылся. Но я думаю, бизнес вернется. Вы же знаете, как это бывает». «Люди просто хотят посмотреть, что это за универмаг, да? Но скоро он им надоест, как вы думаете?» Я согласно закивал. «Со временем, я думаю, — продолжил он, — старые покупатели вернутся». Я рассматривал радиочасы и телевизоры, иногда интересовался видеомагнитофонами, продолжая при этом задавать вопросы и выстраивать отношения. Я рассказал ему, где живу, и насколько, на мой взгляд, важен маленький бизнес для общества. Он вытер рот тыльной стороной ладони и проговорил. Мне бы хотелось, чтобы больше жителей этого города так думали. Я внимательно слушал, и он начал говорить о своих проблемах. Я не знаю, почему людям в этом городе обязательно нужно пользоваться пластиковыми картами. «Как будто государство печатает недостаточно денег. С меня снимают, когда они платят». Продолжая нашу дружескую беседу, я пробежал пальцами по видеомагнитофону. «Хм...» — перебил я. «Как эта штука работает? Я вообще не разбираюсь. Не знаю разницы между постоянным и переменным током». Он показал мне. «Вот пример. До открытия универмага...» Какие-то начальники покупали по две 3 штуки за раз для своего бизнеса, но в последнее время тишина. В ответ на это я уточнил. «О, а если они покупают больше одной штуки, вы даете скидку, как большие магазины?» «Да», — сказал он, и глаза у него загорелись. «Я продаю дешевле, если вы покупаете несколько штук». Выказав интерес к магнитофонам и получив 15-минутную демонстрацию, я спросил, «Что бы вы порекомендовали лично?» Без малейшего сомнения он ответил, «Конечно, RCA. У меня у самого такой дома». Было почти 9.45, и мы уже общались на «ты» и называли друг друга «Херб» и «Джон». У нас завязались отношения, и я много знал о его потребностях и проблемах. Я построил фундамент, а потом сказал со скромностью Оливера Твиста, просящего тарелку похлебки. «Послушай, я не знаю, сколько стоят эти штуки. Если честно, ни малейшего понятия не имею. Но, Джон, я хотел бы сделать так, чтобы ты остался на плаву. Ты знаешь свои затраты». «Вот что я сделаю, Джон. Я положусь на тебя. Я доверяю твоим рекомендациям по поводу лучшей модели и также доверюсь тебе по поводу цены. Я не собираюсь никак с тобой торговаться. Какое число придет тебе на ум, то, что ты посчитаешь справедливой ценой, я сразу тебе заплачу». «Спасибо, Херб», — ответил он, искренне довольный. Так же спокойно и как бы невзначай я продолжил. «Я полагаюсь на твою честность, Джон. Мне кажется, будто я уже хорошо тебя знаю. Я не стану сомневаться в сумме, которую ты мне назовешь, хотя я, наверное, мог бы найти предложение получше, если бы поискал в универмагах». Джон заслонил от меня бумажку и написал на ней какое-то число. «Я хочу, чтобы ты получил хорошую прибыль, Джон. но ну и сам, конечно, хочу заключить выгодную сделку». На этом этапе я решил раскрыть чуть больше информации. Помните, передо мной стояла задача купить еще и телевизор с диагональю 21 сантиметр и пульт к нему. Я сказал, «Погоди-ка, а что, если бы я купил еще и вот этот Сони, да еще и с пультом? Это бы как-то повлияло на цену за остальное?» «Ты хочешь скидку за покупку нескольких товаров?» «Да, ты же мне рассказывал, что ты так делаешь». Вкратчиво ответил я. «Конечно», — пробормотал он. «Одну секундочку, я все посчитаю». Когда он уже готов был огласить стоимость, я снова заговорил. «Знаешь, я думаю, что эта сделка будет выгодна нам обоим. Через три месяца моя компания тоже планирует закупить технику». «Если сегодня я, как и рассчитываю, заплачу тебе честную цену, можешь считать, что сделка с компанией у тебя тоже в кармане». Он зачеркнул написанное на бумажке число. «Но если я пойму, что зря тебе доверился, я разочаруюсь. Тогда моей компании придется поискать другого поставщика». «Конечно», — пробормотал он, — «мне нужно зайти в подсобку на пару минут. Я скоро вернусь». Вскоре он вернулся и написал на бумажке новое число. Я решил воспользоваться информацией, которую он предоставил мне раньше. Я размышлял о проблеме с наличкой, о которой ты мне рассказал. Я подумал, вдруг тебе будет удобнее, если я заплачу наличными. Да, сейчас это было бы очень кстати. Он снова перечеркнул сумму ты ведь сможешь установить эту технику? А то мне нужно будет уехать из города на время. — Да, конечно, все установим. — Хорошо, — сказал я. — Так сколько это будет стоить? Он запросил 1528 долларов 30 центов. Как я позже узнал, это была отличная сделка. Я зашел в банк в соседнем подъезде, обналичил чек и вернулся к Джону. Было 10.05. Миссия выполнена. А теперь давайте разберемся. Что произошло? Как мне удалось это провернуть, несмотря на неподготовленность? Почему Джон пошел у меня на поводу, несмотря на то, что изначально я был в более слабой позиции? Вот план игры. 1. Установите доверие. Поскольку мое первое обращение было искренним, непринужденным, дружелюбным и спокойным, я задал тон ответу продавца. 2. Получите информацию. Я задавал вопросы, слушал с сочувствием и выражал понимание. 3. Удовлетворите запрос и подход к процессу и способ упаковки моих предложений были направлены на удовлетворение уникальных потребностей владельца магазина. Четвертое. Используйте его идеи. Я часто опирался на ранее упомянутые продавцом задумки. Пятое. Преобразите отношения в сотрудничество. Моя основная задача заключалась в том, чтобы торговец рассматривал меня как постоянного клиента, а не как случайного покупателя. Шестое. Примите на себя малую часть рисков. Хотя я был готов принять цену как данность, риск мой оставался минимальным. Построив отношения, медленно предоставляя информацию, используя силу морали и возможности будущего, Я значительно уменьшил риск. Седьмое. Не отказывайтесь от помощи. Привлекая продавца к сотрудничеству, я использовал его данные и знания о стоимости для решения нашей проблемы. Джон не только прекрасно установил оборудование, но и бесплатно предоставил подставку для видеомагнитофона. Я даже не думал просить об этом. О да, два месяца спустя обязательство было выполнено, когда совершилась вторая покупка для моего бизнеса. После этого эпизода мы стали друзьями и поддерживаем тесные доверительные отношения. По сути, если доверие существует, оно имеет тенденцию сохраняться. Вы, наверное, замечали, что многие люди перестают любить друг друга но редко кто перестает испытывать симпатию. При отсутствии доверия вы закладываете фундамент соглашения на зыбучем песке. В качестве примера можно привести попытки политических соперников объединиться на эйфорическом последнем этапе национального политического съезда. Без основы, построенной на доверии, каркас переговоров рушится. Поэтому, если вы хотите добиться успешного результата, который приведет к взаимным обязательствам, первым делом необходимо установить доверие, и чем быстрее, тем лучше. Обретение поддержки Ни один человек – не изолированное существо. Каждый, с кем вы имеете дело, укрепляет свое положение благодаря окружающим. Все, от банкира до начальника, получают поддержку, чтобы сохранить свой нынешний статус. Даже так называемые лидеры, будь то глава государства или глава семьи, имеют за спиной организацию, формирующую их решения. Психологический аспект данного термина, Дифференцированное и взаимно упорядоченное объединение индивидов и групп, действующих на базе общих целей, интересов и программ. Фактически, впоследствии управление часто подтверждает уже принятые решения. Предположим, вам нужно, чтобы начальник вам что-то разрешил. В попытках убедить его, вы приходите к выводу, что он упрям до невозможности, и бормочете, этот парень невероятен, нечеловечен. Разговаривать с ним все равно, что биться головой о стену. Вероятно, с ним не все в порядке. Вам не обязательно придется покорно подчиняться авторитету, проводить генетическую экспертизу или продолжать лобовую атаку. Решение проблемы может заключаться в том, чтобы выяснить, кто важен для босса, и попросить этих людей оказать на него влияние. Заручившись поддержкой этих людей в реализации вашей идеи, вы сможете сотворить чудеса даже с самым упертым начальником. За исключением отшельников и затворников, у каждого человека есть своя организация. Это правило относится как к вашему начальнику, так и к вам. Если посмотреть через призму контактов, вы вплетены в паутину отношений. В нее входят люди, которых вы слушаете с которыми разговариваете на работе и дома. Друзья, подчиненные, партнеры, коллеги и знакомые, чье мнение вы цените и уважаете. Люди, которые имеют вес, потому что могут понадобиться в будущем. Эта сеть и есть ваша организация. Вы можете быть центром этой системы отношений, ее ядром, но вращающиеся вокруг тела влияют на ваше поведение. Если я смогу повлиять на людей, входящих в вашу организацию, они могут отклонить вас от первоначального курса. Задумайтесь об этом на мгновение. Почему вы делаете то, что делаете? Почему живете там, где живете? Почему водите машину определенной модели? Были ли эти решения приняты только вами? Или же ваша организация, независимо от ее состава, повлияла на ваше поведение? «Если вы честны с собой, вы признаете, что многие из ваших решений были приняты, по крайней мере частично, другими людьми. Следуйте моему проверенному правилу. Подтверждайте эти решения». Эмерсон однажды сказал, «Вещи сидят в седле и едут верхом на человечестве, и у меня есть история, иллюстрирующая это». Ее главный герой я сам, но действовал я так же активно, как истукан. Несколько лет назад я жил в деревенском городке на севере Иллинойса под названием Либерти Вилл. У меня было пять акров земли, высокие дубы и девятикомнатный дом, построенный на заказ. Мне казалось, что я был очень счастлив, пока однажды утром Жена не объяснила мне, что это не так. Она сказала, местная система ценностей нам не подходит. Здесь нет общественного транспорта. Более того, дети не получают должного образования. Я потер подбородок, допил кофе, и мы решили переехать. Поскольку меня часто не бывало дома, ответственность за поиск жилья легла на плечи моей супруги. Руки у нее опустились, когда она поняла, как изменился рынок недвижимости за семь лет. Одно дело читать о стремительно растущих ценах, совсем другое — столкнуться с ними лично. Отчаявшаяся, моя жена продолжала тщетные поиски два месяца. Я оставался жизнерадостным, ведь искал не я. По выходным, чтобы поднять ей настроение, я говорил — Продолжай в том же духе. Твои усилия, в конце концов, окупятся, и ложка хороша к обеду». По моему поведению она решила, что мне необходим тренинг по эмпатии. Чтобы повысить мою чувствительность к реалиям рынка, по выходным она привлекала меня к просмотру невостребованных домов. Почему-то эти присказки не помогли нашим отношениям. Каждый пятничный вечер я приходил домой поздно и падал в постель в надежде выспаться. Не судьба. Жена будила меня на рассвете, давала чашку кофе, а затем весь субботний день таскала за собой, осматривая дома. Она повторяла эту процедуру в воскресенье, пока мне не пришло время уезжать в аэропорт. Я пережил в таком темпе три уикенда подряд. Наконец, уставший и измученный, я сказал «Послушай, ты говоришь, что хочешь раскрытие своего потенциала, самореализации и большей ответственности. Ты свободная женщина. Почему бы тебе не купить дом? А когда купишь, дай мне знать. Пришли записку, и я с радостью перееду к тебе и детям». Я сделал паузу, задумался, затем продолжил. На самом деле я не понимаю, зачем вообще я этим занимаюсь, потому что в целом я не так часто живу дома. Я знал, что в последующие несколько недель она вела поиски. Так как я не утруждался, происходящее меня не беспокоило до одной роковой недели. Находясь в дороге, а это большая часть моего дня, я звоню домой каждый вечер. Признаться, я не самый креативный телефонный собеседник, и за годы общения успел войти в колею. Разговор всегда начинается с одного и того же. «Привет, как дела?» «Мой излюбленный?» «Отлично!» Затем следует вопрос «Что нового?» И мой излюбленный ответ «Ничего!» Теперь мы подошли к знаменательной неделе понедельник, вторник и среду по вечерам вновь звучал, как заезженная пластинка, диалог из стандартных вопросов и излюбленных ответов. В четверг вечером я позвонил и сказал «Привет, как дела?» Моя жена ответила «Отлично». «Что нового?» — продолжил я. «Хотя что может быть нового?» Я разговаривал с ней вчера вечером. «Я купила дом», — ответила она. — Что? — Повтори еще раз. — О, я купила дом, — сказала она непринужденно. — Послушай, — перебил я, — полагаю, ты ошиблась в семантике. Ты хотела сказать, что увидела дом, который тебе понравился. — Верно, — сказала она, — и я купила его. У меня в горле образовался комок. «Нет, нет, ты хотела сказать, что увидела дом, который тебе понравился, и внесла предложение на его покупку». «Верно», — сказала она, — «они приняли предложение, и теперь он наш». Я тяжело сглотнул. «Ты купила дом? Целый дом? Ты не могла этого сделать?» «О да», — заявила супруга совершенно искренне, — «это было действительно легко». «Тебе понравится. Английский стиль Тюдоров. 16 комнат. Пятьдесят пять лет. Вид на озеро Мичиган». Боль пронзила мое плечо и спустилась вниз по левой руке. Я заикался, снова и снова повторяя «Ты купила дом?» «Да», — подчеркнула супруга. Наконец, поняв, что я в шоке, она понизила голос и добавила «В договоре я указала, что покупка зависит от твоего одобрения». Боль в моей левой руке немного поутихла. «То есть, если я не одобрю, ты можешь отказаться от сделки?» «Конечно», — заверила меня жена. «У нас есть время до 10 часов утра субботы». Если тебе действительно не понравится, мы можем отказаться от этой затеи. Значит, мне придется начать поиски заново». Я приехал домой поздно вечером в пятницу и встал очень рано. Мы с женой собирались посмотреть дом, который, по ее мнению, она могла бы купить. Однако именно я, технически носящий титул главы семейства, Лично отправлялся на место, чтобы принять общее решение. Мы ловко уселись в командную машину. Глава семейства за рулем и мой заместитель рядом. Мы тронулись, и я спросил, «Кстати, кто-нибудь знает об этом доме, который ты почти купила?» «О, да», — ответила она, — «кто?» «Это же произошло совсем недавно». «Многие», — ответила она, — «кто?» Продолжал я. Ну, для начала все наши соседи и друзья знают. На самом деле они устраивают нам торжественную прощальную вечеринку сегодня вечером. У меня напряглась челюсть. Что значит «для начала»? Кто еще знает? Ну, наши семьи знают. Твоя и моя. На самом деле моя мама уже заказала пошив штор для гостиной. Я сообщила ей размеры. Пока мой желудок завязывался узлом, я свернул за угол. Кто еще знает? Ну, дети знают. Они рассказали своим друзьям, а те рассказали своим учителям. Они выбрали спальни, которые хотят. Шерон и Стивен даже заказали мебель для своих новых комнат в универмаге. — А как же наша собака? — спросил я, пытаясь предотвратить пульсацию вены на лбу. О, Пушистик была там, обнюхала все вокруг. Типичная Пушистик. Ей нравятся пожарные гидранты в этом районе, и ее внимание привлёк симпатичный кабель из соседнего квартала. Что произошло? Организация отдалялась от лидера. Вот что. Перед вами пример зигзагообразной теории организационного поведения. Как известно, все подразделения начинают движение по дороге плечом к плечу. Все идут в ногу вместе. Но вдруг, без предупреждения, отряды резко меняют направление движения. Когда происходит подобное, командир остается в левом поле, бормоча «Что случилось? Куда они делись? Где все?» Этот феномен известен как «одиночество». Даже сигареткой никто не поделится. В моем случае, носящий титул главы семейства остался на одной стороне, а вся его организация перешла на другую. Как вы думаете, что сделал носящий титул главы семейства? Теперь одинокий. Вы правы. Он подтвердил уже принятое решение, чтобы сохранить за собой титул главы семейства. Зачастую кажется, что моя жена знает о переговорах больше, чем я. Она понимает, когда движется тело, голова склонна следовать за ним. Что сделала моя супруга, так это заручилась поддержкой своего решения со стороны важных для меня людей. Она применила на практике старую присказку о том, что часто легче попросить прощения, чем разрешение. Жена сообщила мне все постфактум, как свершившееся действие. Чтобы сохранить видимость и даже самооценку руководителя, я пошел дальше. Я поставил свою подпись в договоре, просто подтвердив решение, которое было принято моей женой, нашими детьми, нашими семьями, нашими друзьями и соседями и, конечно, пушистиком. Никогда не воспринимайте человека как отдельную единицу. Рассматривайте тех, кого вы хотите убедить, в контексте, как ядро, вокруг которого движутся другие люди. Заручитесь поддержкой других, и вы повлияете на позицию и движение ядра. Работа с оппозицией Продвигаясь к своему месту под солнцем, вы всегда должны мириться с небольшими ожогами, то есть с теми, кто оспаривает ваше право на него. В такой оппозиции нет ничего плохого. Благодаря ей вы оттачиваете свой ум, повышаете мастерство и добавляете изюминку в свою жизнь. В честной борьбе с соперником вы получаете представление о себе – А это способствует росту и развитию. Как писал Уолт Уитмен, не брал ли ты мудрых уроков у тех, что враждуют с тобой? Противостояние — это то, из чего состоит жизнь. Вся ваша мышечная система зависит от него. Когда младенец впервые пытается встать, он сталкивается с сопротивлением силы тяжести и падает. Но с упорством он наращивает мышцы рук, ног и спины, пока, наконец, не поднимается. Борьба с сопротивлением может помочь вам оставаться на чеку. Чтобы получить то, что хотите, вам придется столкнуться с противодействием. Если у вас нет противников, возможно, вы все еще сидите на месте. По сути, вы не ведете переговоры, чтобы получить желаемый результат. Даже при условии полного бездействия у вас вскоре появятся оппоненты. Начальник, коллеги, подчиненные, приятели, семья и другие будут выступать против вас из-за вашей пассивности. Неприятно осознавать, что попали на переговоры с самим собой в попытках справиться с разочарованием. Поэтому вопрос не в том, будет ли у вас оппозиция. Вопрос в том, откуда берется ваша оппозиция. Оппоненты бывают двух типов. А. Идейные оппоненты. В. Висцеральные оппоненты. А. Идейные оппоненты Идейный оппонент – это тот, кто не согласен с вами по какому-либо вопросу. Расхождение в понимании носит теоретический характер. Вы говорите, «Я считаю, что это должно быть сделано так». Он или она отвечает, «Нет, я думаю, это должно быть сделано по-другому». Если подойти к конфликту взглядов – Используя метод, предложенный в предыдущей главе, можно прийти к решению, которое удовлетворит обоих. Помните, наш метод поощряет объединение идей, информации, опыта и чувств для поиска взаимовыгодного результата. При совместной работе возможно даже достижение синергетического решения. Это происходит, когда конечный результат превосходит вклад обеих сторон. В случае синергии целое оказывается больше, чем сумма его частей. Другими словами, окончательное соглашение может дать обеим сторонам больше, чем они ожидали в начале. Когда подобное происходит, вы используете давление трудностей или оппозиции, помогающее получить желаемое. Получается, что идейный оппонент всегда потенциальный союзник. Совместное решение проблемы может быть лучше и для вас, и для вашего оппонента. Тогда почему такой результат достигается настолько редко? Потому что большинство людей нарушают пункты, о которых мы говорили установить доверительный контакт и найти согласие по проблеме, которую необходимо решить. Вместо этого они начинают переговоры с идейным оппонентом с объявление своего видения. Они даже могут занять более жесткую позицию и выразить свое решение в виде требования или ультиматума. Столкновение с позицией оппонента, обычно выраженной в числах, заставляет вас ответить тем же. Вы с собеседниками оказываетесь по разные стороны баррикад в режиме конкурентных переговоров, и потенциальный союзник превращается в противника. Если все осознают дилемму, они могут отказаться от схемы «Мое решение против твоего", предположительно, если ещё не нанесён большой ущерб, они могут обменяться информацией, переработать пакет документов и прийти к тактике «выиграй» или «выиграй». Но если не менять фокус, то попытки примирить спорные позиции приводят к разочарованию. Старание договориться о выводах или ультиматумах похоже на потуги срубить перочинным ножом секвою, Можно колоть до бесконечности, но дерево будет стоять без шансов. Вот что я имею в виду. Вы устраиваетесь ко мне на работу и просите зарплату в 50 тысяч долларов. Столько, по вашему мнению, вы стоите. Основываясь на структуре оплаты труда в моей компании и на том, сколько зарабатывают другие, я предлагаю вам 30 тысяч долларов. Это мое окончательное решение. Вы повторяете, что 50 тысяч долларов – это ваш нижний предел. Я повторяю, что 30 тысяч долларов – это мой абсолютный максимум. Я отказываюсь уступать. Вы отказываетесь уступать. Вы не хотите опускать планку, а я не хочу поднимать. Чтобы выйти из этого тупика в духе согласия, Я произношу. «Хорошо. Может быть, я могу пойти на 30 тысяч 200 долларов?» Вы с сарказмом отвечаете. «Хорошо. Может быть, я смогу снизить цену до 49 тысяч 990 долларов?» Мы сталкиваемся головами силой двух горных козлов на скале. «Это все?» — наконец спрашиваете вы. «Все». Отвечаю я. Раздраженный, вы уходите искать другое место. Я открываю верхний ящик стола и начинаю листать стопку резюме. Но что, если бы мы начали искать решение, удовлетворяющее обе наши потребности, как идейные оппоненты? Постепенно мы делимся друг с другом информацией, опытом, чувствами и потребностями. Каждый из нас выслушивает точку зрения другого и смотрит на вещи как со своей, так и с противоположной стороны. Теперь, когда каждый из участников разговора в конце концов излагает свою позицию по зарплате, мы можем понять как его условия, так и принципы, которыми он руководствуется. Несмотря на все усилия, переговоры все еще в тупике. Наши мнения по зарплате разнятся. Предположим, я наливаю нам обоим по стакану воды из бутылки и предлагаю, может быть, отойти от обсуждения зарплаты как таковой и поговорить о других формах компенсации, которые могли бы удовлетворить ваши конкретные потребности. Вы киваете в знак согласия». Вместе мы перерабатываем договор, принимая во внимание мои и ваши ограничения, оговорки и потребности. Так происходит переход из области заработной платы, в которой я ограничен, к другим областям, где у меня больше рычагов влияния. После откровенной дискуссии мы создаем ситуацию, в которой, хотя вы и получаете только 30 тысяч долларов в виде зарплаты, остальные деньги приходят к вам в других формах. Окончательное соглашение предусматривает, что вы будете получать эквивалентом большим, чем 20 тысяч долларов в виде. Первое. Служебного автомобиля. Второе служебных расходов; третье членство в загородном клубе четвертое разделение дохода 5 свободного вклада в пенсионный фонд шестое кредита под низкий процент. седьмое бесплатного медицинского плана. восьое субсидированного стоматологического плана 9 бесплатного страхования жизни, 10. плана госпитализации, который на 85% финансируется компанией. 11. возможности получить образование в будущем. 12. опционов на акции. 13. дополнительного выходного. 14. дополнительной недели отпуска. 15. контроля над собственным бюджетом. 16 нового офиса с окном 17 выбранного вами место для парковки 18 образовательных возможностей для ваших детей 19 расходов на переезд 20 премии по завершении каждого успешного проекта 21 собственного секретаря 22 двух дюймов дополнительной пены под ковровое покрытие, чтобы пружинить при ходьбе. 23. Сопутствующие покупки для вашего старого дома в случае необходимости. 24. оплаты всех расходов на ежегодную поездку на съезд ассоциации промышленников на гаваях. 25 Небольшого процента роялти с разработанных новых продуктов. Очевидно, что я вышел за рамки реалистичности любого известного мне трудового договора. Список был намеренно расширен, чтобы дать представление о том, как долларовые купюры, или в некоторых случаях личное удовлетворение, могут приходить не в качестве зарплаты. Следует отметить, что такие вещи стоят компании денег, но расходы могут быть и с той области, где с точки зрения работодателя они более приемлемы. Наконец, в отличие от зарплаты, некоторые из этих льгот не облагаются налогом как доход. Поэтому реальная стоимость и ценность подаренного вам предмета гораздо выше, чем если бы вы платили за него сами. Вы только что познакомились с синергетическим эффектом. Помните, что эти 25 дополнительных услуг представляют собой неполный список. Это не более чем долларовые купюры в другой форме или выданные другим способом. Если бы вы были потенциальным соискателем, что этот измененный и переделанный пакет мог бы удовлетворить ваши потребности гораздо лучше, чем зарплата в 50 тысяч долларов. А если предположить, что творческое соглашение составлено в пределах разумного, то не стоит жалеть и работодателя. Опытный покупатель услуг обычно получает выгоду из своих расходов. Это был гипотетический пример перестройки переговоров под нужды идейных оппонентов. А вот реальный. Несколько лет назад я представлял интересы крупной корпорации, которая пыталась приобрести угольную шахту в Восточном Огайо. Владелец шахты, жесткий переговорщик, с самого начала хотел получить 26 миллионов долларов. Нашим стартовым предложением – «Было 15 миллионов долларов». «Вы шутите?» — спросил владелец. Корпорация ответила, «Нет, не шутим. Но предложите нам реалистичную цену продажи, и мы ее рассмотрим». Владелец шахты остался непреклонен. 26 миллионов долларов. В последующие месяцы покупатель предлагал 18 миллионов долларов. 20 миллионов долларов, 21 миллион долларов и 21 с половиной миллионов долларов. Но продавец отказывался уступить. Загнанная в тупик, ни одна из сторон не сдвинулась с места. Что же произошло? Предложение в 21 с половиной миллионов долларов против требования в 26 миллионов долларов. Как я уже говорил, практически невозможно творчески вести переговоры, опираясь только на выводы. Поскольку у вас нет информации о потребностях, трудно реструктурировать или изменить форму пакета. Недоумевая, почему владелец не принимает, казалось бы, справедливое предложение, я ужинал с ним вечер за вечером и каждый раз при встрече объяснял, «Насколько разумной была цена?» Продавец обычно молчал или менял тему разговора. Однажды вечером, в ответ на мое очередное предложение, он сказал, «Вы знаете, мой брат получил с половиной миллионов долларов и еще кое-что за свою шахту». «Ага», — подумал я, — «вот почему он остановился именно на этом числе». У него есть другие потребности, которыми мы, очевидно, пренебрегаем. С этой мыслью я встретился с руководителями корпорации и сказал, «Давайте выясним, что именно получил его брат. Тогда мы сможем изменить содержимое и упаковку нашего предложения. Очевидно, мы имеем дело с важными личными потребностями, которые имеют мало общего с чистой, Рыночной стоимостью. Представители корпорации согласились, и мы продолжили в том же духе. Вскоре переговоры завершились. Окончательная стоимость вполне укладывалась в корпоративный бюджет, а выплаты и дополнительные услуги позволили владельцу почувствовать себя намного успешнее брата. В. Висцеральные оппоненты. Мы убедились, что с идейными оппонентами можно общаться на интеллектуальном уровне, используя фактическую и описательную критику. В такой обстановке, несмотря на разницу исходных точек зрения, можно творчески решить проблему. Висцеральный оппонент – это эмоциональный противник, который не согласен не только с вашей позицией, но и с вами как с человеком. Он даже может приписывать гнусные мотивы вашим решениям. В такой атмосфере возникает чрезмерное напряжение, формируются суждения, выдвигаются обвинения, ведется подсчет очков. Очевидно, что подобная обстановка не способствует творческому решению проблем. Как только у вас появляются висцеральные противники, они, как правило, остаются надолго, поскольку их трудно переубедить. Логики, фактов, идеи, доказательств, которые вы соберете, будет недостаточно, поэтому лучше вообще не наживать таких врагов. Избегайте появления висцерального оппонента, как избегаете заразной болезни. Следующий очевидный вопрос – как превратить кого-то в висцерального оппонента? Прямая атака. Это то, что заставляет человека стать эмоциональным противником. Лицо – это то, кем я хочу, чтобы меня считали другие и видели на публике. Заботясь о том, чтобы сохранить лицо после трудных переговоров, я хочу быть уверенным, что мой авторитет, нацеленный на престиж, ценность, достоинство и уважение, не упадет. Самовосприятие, с другой стороны, связано с тем, как человек видит себя в собственной голове, кем себя считает. Только у вас есть подобное представление о себе, своих способностях, ценности и роли. Рассмотренные два понятия незначительно, но пересекаются. Вкратце их можно различить, если говорить о них как о публичном лице, и о частном самовосприятии. Для дальнейшего пояснения представим, что в частной беседе я напал на вас, назвав мошенником, клоуном и лжецом. Агрессивное, хотя и не спровоцированное нападение могло бы на мгновение оскорбить, но ваше представление о себе, несомненно, достаточно устойчивое, чтобы выдержать даже такой упрек. Когда вы уходили, покачивая головой, могли даже подумать, этот человек не только неприятный, но и больной. Кроме того, если бы я пришел в себя на следующий день и искренне извинился за свою выходку, вы, возможно, даже простили бы мне атаку, ведь мы были единственными людьми, вовлеченными в произошедшее». Теперь предположим, что во время публичного собрания или в присутствии ваших коллег я совершил подобный взрывной выпад, назвав вас мошенником, клоуном и лжецом. Хотя ваша самооценка отвергнет мои обвинения как совершенно необоснованные, вы потеряете лицо. Ваша гордость будет уязвлена. В этот момент вы, вероятно, начнете вести счет, говоря себе «Отвердить». Один, два или три раза я должен проучить этого мерзавца. Предположим, я приду к вам на следующий день и попрошу прощения за свое временное помешательство. Есть шанс, что мои извинения не будут приняты. Мало того, что уязвленная гордость порождает упорного врага, так еще и удар был нанесен публично, а я пытаюсь загладить вину, Наедине. Люди идут на крайние меры, чтобы не потерять лицо. Мы проявляем удивительную способность защищать себя в подобных ситуациях. От искажения и рационализации до полного блокирования эпизода. Как говорится в песне, которая была популярна некоторое время назад, что слишком больно вспоминать, мы просто предпочитаем забывать. 10 лет назад я был знаком с руководителем, которого неожиданно уволили из компании после многих лет верной службы. Он не сообщил ни семье, ни друзьям об уходе. Каждое утро в обозначенное время, неся свой портфель, он садился на поезд на пригородной станции и добирался до Манхэттена после чего следовали бесконечные дни в кинозалах на Таймс-сквер или в публичной библиотеке в ожидании поезда домой. Прошло почти два месяца, прежде чем придуманный им мир распался, когда его неосведомленная жена сделала непредвиденный звонок в офис. История трагична но она показывает, какие невероятные иллюзии мы способны построить в попытках защитить свой авторитет в глазах близких людей. Читая Юджина О'Нилла и Тенниси Уильямса, вы обнаружите, что тема поддержания иллюзий и несбыточных мечтаний для защиты лица не раз повторяется в их пьесах. Помня об отчаянном и иррациональном поведении, которому люди следуют в попытках сохранить лицо, старайтесь избегать любого публичного смущения окружающих, с которыми имеете дело. Вы должны приучить себя честно говорить с идейными оппонентами, не оскорбляя при этом их публичный образ. Также важно уметь донести свою точку зрения и представить проблему, не создавая при этом висцерального врага. Всегда следует помнить о физическом законе. На каждое действие есть противодействие. Суть этого постулата выразил Бернард Барух. «Для сердца вредны две вещи – стремительный подъем по лестнице и пренебрежение к людям». Рассуждая о последствиях и рисках, связанных с созданием висцерального противника, я вспоминаю два примера. Первый связан с супервайзером по имени Кейт, компетентным сотрудником крупной корпорации, придерживающейся политики открытых дверей. Доктрина означает, что если у сотрудников есть претензии, которые не принимаются во внимание начальством, Они обладают правом на апелляционную жалобу. По сути, можно перепрыгнуть через голову своего начальника и при необходимости обратиться даже к президенту компании. У Кейт были основания полагать, что начальник плохо с ней обращается. жалобы на местном уровне она ничего не добилась и решила воспользоваться своими правами. Кейт написала письмо президенту. И за счет компании ее привезли в офис корпорации, где она встретилась с вице-президентом подразделения, стоявшим на два уровня выше ее начальника в иерархии. Когда на свет всплыли все факты дела, непосредственный начальник девушки выглядел не лучшим образом. Через неделю после возвращения Кейт вызвали на встречу с ее начальником и его начальником. Во время разговора ее босс признал ошибочность своих действий, пообещал удовлетворить жалобу и попросил прощения. После этого к удовлетворению Кейт вопрос был решен, но отношения с начальником уже никогда не были прежними. Босс начал публично указывать ей на ошибки и записывать время ее прихода и ухода, последующие месяцы на собраниях сотрудников стали всплывать мелкие замечания. Информационные записки девушки приходили настолько поздно, что она не успевала реагировать и выполнять поручения. Хотя Кейт и получила повышение, она ожидала несколько большего. Через 10 месяцев после эпизода с политикой открытых дверей Кейт поняла, что к чему, и ушла из плена на новое место работы, которое она описала мне как молочные реки с кисельными берегами. Второй случай связан с Винсом, преподавателем общественных наук и давним тренером по бейсболу в одной из городских средних школ. Из-за изменения демографической ситуации и небольшого налогового бунта в их районе директор созвала весь преподавательский состав, чтобы обсудить сокращение бюджета. Ее презентация была тщательно продумана, а выводы, естественно, вытекали из представленных данных. В заключение, собрав раздаточные слайды и положив их в портфель, она задала риторический вопрос – «Есть ли у кого-нибудь из вас комментарии?» В этот момент Винс заглотил непреднамеренную наживку и указал на несколько логических ошибок, допущенных при выборе представленных статистических данных. В дальнейшем он убедительно разъяснил, что выводы и план действий директора не могут быть подкреплены представленными ею доказательствами. Такое заявление особенно уязвило директора, которая имела высшее образование в области математики и всегда цитировала слова Микеланджело о том, что пустяки создают совершенство, но совершенство не пустяк. Ему так ничего и не сказали об этой короткой интермедии. Однако в следующем семестре Винса попросили преподавать футбол вместо бейсбола, а через год перевели в другую среднюю школу, расположенную на большем расстоянии от дома. Насколько я знаю, ему все еще приходится проделывать этот путь до работы. Что касается карьеры, можно сказать, что в настоящее время она застопорилась. На пути к успеху Винс припарковался на обочине. Эти случаи доказывают насколько сильно вы рискуете, выставляя кого-то на посмешище перед другими. Даже будучи правым, избегайте любых возможностей унизить человека, по крайней мере на публике. Помните об этом не только ради них, но и ради себя. В конечном счете, избегание висцеральной оппозиции – это избегание взаимной неудовлетворенности. Как быть уверенным в том, что вы не обретете висцеральных оппонентов? Мои два правила изложены в резко категоричных выражениях. Первое. Никогда не забывайте о степени своего отношения. Помните, я уже говорил, что переговоры как на работе, так и дома — это игра «беспокойся, но не сильно». Даже если у вас есть основания для ответных действий, сдерживайте себя. Помните, что само по себе провокационное поведение редко расстраивает. Обычно проблема в отношении к этому. Никто и ничто не может раздражать вас без вашего на то согласия. Томас Джефферсон намекал на подобную манеру поведения, когда сказал Ничто не дает столько преимуществ над другими, как способность оставаться спокойным и хладнокровным в любой ситуации. Повторяйте себе снова и снова. Это игра. Мир иллюзий. Распознаваемая тактика — это не тактика. Я беспокоюсь, но не настолько. Второе. Никогда не судите о действиях и мотивах других людей. Мы не способны заглянуть в сердце или разум другого. И кажется абсурдным полагать, что можно знать их мотивы. Во многих случаях люди сами не понимают, что ими движет. Более того, если вы слишком быстро отреагируете на полученную информацию, говорящий может закрыться и замолчать. Например, ребенок приходит вечером домой и непринужденно говорит родителям. «Мам, пап, знаете что? Мне только что предложили косяк с марихуаной». «Предложили чего?» — кричат родители в унисон, поражая ребенка резкостью своего ответа. Неосознанно чадо отступает, и наступает многозначительная пауза. «Теперь я спрошу вас». Насколько откровенной и открытой будет эта дискуссия? Забудьте об этом столкновении, но что насчет будущего? Вернется ли отпрыск к этим родителям с подобной информацией в ближайшие месяцы и годы? Сомневаюсь. Почему? Потому что дети достаточно умны, чтобы понять, что нет никакого смысла идти к родителям с проблемой, чтобы уйти с двумя. Если вы поступаете так дома или на работе, то иссушаете свои источники сведений. Вероятно, это родительская вспышка, крайность, однако негативные суждения часто выражаются в более привычных формах с помощью языка и сопровождающих его намеков. Пример 1. Родитель заходит в комнату ребенка и говорит «это место похоже на свинарник». «Хрю-хрю!» Пример 2. Супруга выговаривает своей второй половинке. «Тебе на меня плевать! Неужели ты не можешь научиться соскребать еду со своей тарелки, прежде чем бросать ее в раковину?» Пример 3. Возмущенный родитель кричит ребенку. «Это сумасшедшая музыка, которую ты врубаешь на стереосистеме, такая громкая, что разносится на весь район!» Пример 4. Переговорщик поворачивается к оппоненту на другом конце стола и замечает. Ваш анализ данных и то, как вы считаете затраты, все неправильно. Должно быть очевидно, что во всех четырех примерах говорящий выступает в роли судьи, который дает оценку образу жизни, ценностям, соображениям, честности или интеллекту другого человека. Я ни в коем случае не утверждаю, что вы можете превратить члена семьи в своего ярого противника одной фразой. Всего лишь хочу заметить, что такие публичные высказывания могут оскорбить и подпортить репутацию человека. Более того, от подобных речевых привычек... Трудно избавиться, и они способны переноситься на отношения, в которых доверие еще не установлено, и чувствительность к критике выше. Устранить эту потенциальную проблему легко. Все, что нужно сделать, это заменить слово «ты» на «я» во всех высказываниях. Так вы можете выразить свои чувства и потребности, не прибегая к осуждению. Вот как будут выглядеть эти четыре примера с учетом простого изменения. Пример один. «Когда в комнате не убрано, я чувствую себя подавлено и расстраиваюсь». Пример 2: «Я обнаружила, что если на тарелках нет остатков еды, мне требуется в два раза меньше времени, чтобы прибраться». Для меня это важно, потому что я ненавижу мыть посуду. Пример 3. Мне мешает громкая музыка. Я устал и волнуюсь, а эта музыка заставляет меня нервничать. Пример 4. Я, вероятно, смотрю на данные иначе. Я полагаю, что... Мы говорили о том что некоторая оппозиция необходима, ведь она приводит к росту и прогрессу. Развитие происходит благодаря тем, кто недоволен существующим положением вещей. Именно оппоненты с различными идеями и подходами создают необходимое напряжение, которое приводит к творческим решениям и новым возможностям – самой основе прогресса. Поэтому лилейте своих идейных оппонентов как потенциальных союзников. Излагайте им свои взгляды искренне и настойчиво. Не позволяйте результату зависеть от самолюбия. Хотя некоторое напряжение, конечно, будет, оно должно быть лишено эмоционального содержания, чтобы идейные оппоненты не превратились в висцеральных противников. Поскольку вы разделяете концепции и идеи, представленные в этой главе, то понимаете, что я говорю не об обмане или мошенничестве. В переговорах о сотрудничестве нет необходимости в соблазнении, лжи запугивании, манипулировании, пособничестве или махинациях. Я предлагаю стратегию, ориентированную на построение и поддержание постоянных отношений. Доверяющие стороны – это равные оппоненты, которые направляют энергию на решение проблем для взаимной выгоды. Они создают атмосферу доверия, в которой потребности обеих сторон могут быть полностью удовлетворены, а их позиции укреплены. Компромиссное решение К сожалению, многие участники переговоров считают, что компромисс – синоним сотрудничества. Это неправда. По определению, компромисс приводит к соглашению, в котором каждая сторона отказывается от того, что она действительно хотела. Это результат, при котором никто не удовлетворяет свои потребности в полной мере. Стратегия компромисса – основывается на ошибочном убеждении, что ваши и мои потребности всегда противоположны, и поэтому невозможно достичь полного согласия. Исходя из этого предположения, каждый из нас начинает выдвигать немыслимые требования. Стороны вынуждены отступить от своих разногласий и найти компромисс между, как кажется, полярными точками зрения. Решение принимается, чтобы переговоры не зашли в тупик, но в итоге никто не остается по-настоящему удовлетворен. Мы выбиты из колеи и находим утешение в декламации избитых фраз «На безрыбье и рак рыба» или «Отдавая немного, получаем немного» или «Хороший результат переговоров, тот, при котором обе стороны...» в некоторой степени недовольны. Нет необходимости уточнять, что ни один из нас не чувствует себя обязанным поддерживать договор, который не дал ни одной из сторон того, чего она действительно желала. Если бы мы применили формулу компромисса буквально к некоторым жизненным дилеммам переговоров, решения показались бы нам просто смешными. Позвольте показать, что я имею в виду, на следующих простых зарисовках. Зарисовка 1. Два аспиранта из Сиэтла, штат Уашингтон, решают провести зимние каникулы вместе. Он хочет поехать в Лас-Вегас, а она предпочитает Таос, штат Нью-Мексико. Нам известно только то, что каждый из них самостоятельно пришел к решению. Предположим, что мы можем использовать только две географические альтернативы для поиска промежуточного решения. Если бы мы методично применяли формулу компромисса, то пара провела бы свой отпуск в окрестностях Поллоки в резервации индейцев Хоппи на северо-востоке Аризоны. Очевидно, что я преувеличил в попытках донести свою мысль. Теперь вы понимаете... Если бы пара поделилась информацией, опытом, предположениями и ожиданиями, то можно было бы выбрать место, которое приведет к взаимовыгодному путешествию. К примеру, если ему нужны азартные игры и знаменитые развлечения, а ей катание на горных лыжах и свежий воздух, то в таких местах, как озеро Тахо и Скво-Велли, оба смогут получить именно то, что хотят. Зарисовка 2. Интересную историю, связанную с компромиссом, рассказал мне друг, которого ласково называют Большой Будда, тот, что просветленный. Это прозвище он получил, потому что однажды оставил жену и маленького сына, чтобы всецело посвятить себя поиску истины. Его благородный поиск длился 22 часа, но прозвище осталось навсегда. Большой Будда рассказал о споре, который возник у двух его сыновей-подростков после воскресного семейного обеда. Предметом их конфликта были остатки печеного картофеля сорта Айдахо. По сути, не такая уж большая проблема, но спор не утихал. Играя роль патриарха, при этом не получив никакой информации, мой друг принял решение». В буддийской традиции, срединного пути, он разрезал картофель пополам и разделил между соперничающими братьями. Удовлетворенный своим решением, мой друг удалился в гостиную, дабы обрести душевный покой у телевизора. Позже вечером большому Будде сообщили, что его идеальный компромисс должен быть пересмотрен, Оказалось, что один сын хотел только кожуру, второй — только мякоть картофеля. Очевидно, что их потребности не были противоположными, и лучшим решением был совсем не компромисс. Зарисовка 3. В детстве я жил в одной спальне со своей старшей сестрой. Хотя разница в возрасте у нас небольшая, по уровню интеллекта и зрелости между нами была пропасть. Ее серьезная научная и культурная деятельность резко контрастировала с моими занятиями послежки за радиоприключениями Джека Армстронга и Тенни. Джек Армстронг «Всеамериканский мальчик» – юношеский приключенческий радиосериал, который был популярен с 1933 по 1951 год. Из-за настолько не схожих интересов и ограниченных ресурсов общей спальни мы часто спорили о том, что считать беспокойством и бесцеремонным поведением. В течение нескольких месяцев мы пытались найти компромисс, практикуя правила «разделяй и властвуй одинаково». Даже при наличии письменных расписаний и соглашений, а также при посредничестве родителей, разногласия не утихали. Вопрос решился, когда мы оба осознали, что время и энергия были потрачены впустую на подготовку к очередному математически точному компромиссу. Мы смогли мыслить шире очевидных физических ресурсов, пространства, часов и материалов. Чтобы удовлетворить потребности обоих, мы купили наушники для радиоприемника». Благодаря этому я смог слушать любимые передачи, когда захочу, не мешая сестре. Главным преимуществом этого решения стало то, что я слушал эфир в тот самый момент, когда компания Calyx объявила о единственной в своем роде возможности получить значок от Junior g -Man. Компания Callax – мировой лидер по производству готовых завтраков, второй по величине производитель печенья, крекеров и соленых снеков. Junior G-Man – американский клуб для мальчиков. Оглядываясь назад, могу сказать, что это стало поворотным моментом в моей жизни. Как показывают примеры, Использование статистической формулы компромисса не обязательно приводит к успешному разрешению конфликта. Если такой подход применяется повсеместно, это приводит к ужесточению игры, сопровождаемой уже знакомыми тактическими маневрами, ультиматумами и эгоцентричным поведением противника. И все же компромисс не всегда означает плохой выбор. В определенных обстоятельствах Эта стратегия уместна, поэтому следует признать, чтобы быть действительно эффективным, время от времени надо идти на компромисс, приспосабливаться, убеждать, конкурировать и даже быть готовым уйти. Однако, если планируются продолжительные отношения с другой стороной, вы должны с самого начала стремиться к решению, которое будет не только приемлемым, но и взаимно удовлетворяющим. Если того потребуют обстоятельства, вам, возможно, придется изменить ход первоначального сотрудничества, чтобы проявить больше уступчивости или даже соперничества. Подобно великому мастеру по шахматной компетенции, ориентированный на победу переговорщик – Должен знать все стратегии от Гамбита до Эншпиля. Тогда он может вступить в борьбу с уверенностью, что готов к любым событиям. Тем не менее, он стремится к наилучшему результату, способному каждого одарить желаемым. Ему также известно, что компромисс может быть приемлемым, но не взаимоудовлетворяющим. Это запасной вариант. Решающая стратегия, которую ему, возможно, придется в итоге использовать, чтобы не зайти в тупик. На протяжении всей главы речь шла о том, что победа в переговорах не требует проигрыша другой стороны. Выигрыш означает управление результатом путем ясного видения реального положения вещей и способности реагировать на него с помощью соответствующей стратегии. Победа означает удовлетворение потребностей при соблюдении убеждений и ценностей. Победа – это выяснение того, чего на самом деле хочет другая сторона и способность показать оппоненту, как получить желаемое вместе с вами. Каждый из нас пытается удовлетворить свои потребности, но они, как и наши отпечатки пальцев, различны как это ни парадоксально, товар, услуга, право или вещь, то, за что я торгуюсь, лишь частично меня удовлетворяют. Гораздо больше наслаждения приходит от самого процесса, того, как я торгуюсь. Помните пару, купившую антикварные часы, и то, как я получил газету в чуде на 54-й улице? В этих историях... Процесс определял, получит ли герои удовольствие от приобретения. Именно эта особенность заставляет нас совершать глупые поступки. Вы когда-нибудь наблюдали за людьми, вернувшимися из зимнего отпуска в тропиках? Они уезжали всего на пару недель, а уже стоят в очереди на таможне северного аэропорта, одетые в гавайские рубашки и «му-му», Яркая гавайская одежда свободного покроя. Держат в руках огромные сомбреро или несут чучело аллигаторов. Всякий раз я смотрю на них с улыбкой, но потом вспоминаю, что у самого есть мексиканское серапе. Вы знаете, что такое серапе? Это шаль, пончо. Шерстяное одеяло яркого цвета, которое мексиканцы носят накинутым на плечи. Более того, большинство серапе продаются приезжим гринго по завышенным ценам. Гринго в латиноамериканской культуре – белый иностранец. Прежде чем я расскажу, как купил серапе, позвольте немного рассказать о моих потребностях и прошлом. Могу честно сказать, что никогда не хотел сарапе. Даже когда был маленьким мальчиком, даже в самых смелых фантазиях, я ни разу не представлял себя в сарапе. Можно прожить всю жизнь без сарапе, оглянуться назад и сказать, знаете, это была хорошая жизнь. Как же так получилось, что эта потребность, потребность, о которой я даже не подозревал, развелась, И была удовлетворена. Семь лет назад мы с женой поехали в Мехико. Мы гуляли по городу, когда она вдруг схватила меня за локоть и сказала, «Слушай, там вдалеке я вижу огни». Вы знакомы с тем, как она выражается. Я пробурчал. «О нет, я туда не пойду. Это грубый коммерческий район для туристов. Я не для того проделал весь этот путь». «Я приехал сюда, чтобы почувствовать аромат другой культуры, встретить неожиданное, соприкоснуться с неизбалованными людьми, ощутить подлинное, бродить по ритмично пульсирующим улицам. Если ты хочешь погрязнуть в коммерции, вперед! Встретимся в отеле!» Моя жена, неубежденная и независимая, помахала на прощание и ушла. Двигаясь по ритмично пульсирующим улицам, я заметил в некотором отдалении настоящего местного жителя. Несмотря на жару, он был одет в серапе. На самом деле на нем было много серапе, и он кричал 12 сотен песо!» «С кем он разговаривает?» — спросил я себя. «Конечно, не со мной. Во-первых, откуда он знает, что я турист? Во-вторых, Даже подсознательно я никак не мог намекнуть ему, что хочу сэрапе. Как я уже упоминал ранее, я совершенно не хотел сэрапе. Стараясь изо всех сил не обращать на продавца внимания, я немного ускорил шаг. — Хорошо, — сказал он, — начнем с тысячи песо и предлагаю выгодную сделку. Для вас 800 песо. Тогда я впервые заговорил с ним напрямую. «Друг мой, я, конечно, уважаю вашу инициативу, ваше усердие и упорство. Однако сэрапе мне не нужна. Я не желаю, не жажду этот товар и не зарюсь на него. Будьте добры, продавайте его в другом месте». Я даже обратился к нему на его родном языке. «Вы comprende?» «Си», — ответил он, — показывая, что все прекрасно понимает. И стоило только мне отойти, как я снова услышал его шаги. Все еще не отходя от меня, словно мы были связаны одной цепью, он повторял снова и снова. 800 песо!» Раздосадованный, я побежал трусцой, но продавец Сарапе не отставал ни на шаг. Теперь он снизил цену до 600 песо. Нам пришлось остановиться на углу перед дорогой, и он продолжил свой монолог: 600 песо, 500 песо, хорошо, хорошо, 400 песо. Когда машина проехала, я бросился через дорогу в надежде, что он отстанет. Не успел я обернуться, как услышал гулкие шаги и голос: "Сеньор, 400 песо!" К тому времени мне стало жарко. Я вспотел, устал и был раздражен настойчивостью торговца. Задыхаясь, я встретился с ним взглядом и, выплевывая слова сквозь полусжатые зубы, произнес «Черт возьми, я только что сказал, что мне не нужна сэрапе, а теперь перестань преследовать меня». По моему поведению и тону до него, похоже, наконец дошло, о чем идет речь. Хорошо, ты победил, ответил он. Только для тебя 200 песо. Что ты сказал? воскликнул я, удивляясь собственным словам. 200 песо, повторил он. Покажи мне один из этих сырапов. Почему я попросил показать сырапы? Нужен ли мне сырап? хотел ли я сэрапы нравился ли мне сэрапы вряд ли но возможно я передумал не забывайте что продавец сапы начинал с 12 сотен песа теперь он хотел всего 200 песо я не понимал что делаю но каким-то образом мне удалось договориться о снижении цены на тысячу песов Мы начали более формальные переговоры, и мне стало известно, что в истории Мехико меньше за сарапа заплатил лишь один человек из Виннипега, Канада. Он отдал 175 песо, но его мать и отец родились в Гвадалахаре, город в Мексике. Ну, а я купил свою за 170 песо что дало мне установить новый для Мехико рекорд по покупке серапе, который я увезу домой в год двухсотлетия Америки. День был жаркий, и я вспотел. Тем не менее, я надел серапе и чувствовал себя потрясающе. Поправив его так, чтобы она подчеркивала контуры моего тела, пусть и скромные, я любовался отражением в витринах магазинов, пока шел к отелю. Войдя в наш номер, где моя жена растянулась на кровати, читая журнал, я воскликнул. «Эй, смотри, что я купил!» «Что ты купил?» — спросила она. «Красивое серапе!» «Сколько ты за нее заплатил?» — спросила она небрежно скажем так, сказал я с уверенностью, местный переговорщик хотел 12 сотен песа, но международный переговорщик, который иногда живет у вас по выходным, купил его за 170 песо она усмехнулась Интересно, потому что я купила такую же за пятьдесят песо она в шкафу Моя радость испарилась. Я проверил шкаф, Вынул сэрапе и сел обдумать произошедшее. Почему я действительно купил эту сэрапе? Нужна ли мне была сэрапе? Хотел ли я когда-нибудь сэрапе? Нравились ли мне сэрапе? Не думаю. Но на улицах Мехико я встретил не торговца, а психологического маркетолога международного уровня, ведущего переговоры. Этот человек выстроил процесс, который удовлетворил мои частные потребности. Более того, он исполнил желания, о которых я даже не подозревал. Очевидно, я говорю не только о своей сэрапе, но где-то в глубине шкафа или высоко на полке у вас, вероятно, хранится нечто, что я образно называю сэрапе. Понятно, о чем идет речь. Фарфоровая фигурка канадского полицейского на коне, сделанная в Гонконге. Браслет из ракушек, собранных вручную на острове Мауи. Подлинное кольцо народа Зуни из кусочка бирюзы, добытого к западу от Бисби. Сверкающая раковина морского ушка. Испанский дублон, выброшенный на берег в Ратоне, Или подлинная пряжка ремня Уэллс-Фарго. Для меня все эти вещи — серапе, и почти у каждого из моих знакомых есть подобные. Подумайте о том, как вы приобретали подобное. Сам предмет или процесс удовлетворил ваши потребности. В общем, моя мысль проста. Получить желаемое несложно, если признать, что каждый человек уникален, и с его потребностями можно примириться». В то же время никогда не забывайте, исполнение большинства стремлений зависит от того, как вы действуете. Взаимное удовлетворение должно быть вашей целью, а средством ее достижения – переговоры в формате «выиграй» или «выиграй».